Положение становилось любопытным. Я уже мог насчитать три варианта Смурова, а подлинник оставался неизвестным. Так бывает в научной систематике. Давным-давно с лаконичным примечанием «In pratis west mania» Линней описал распространенный вид дневной бабочки. Проходит время. И в похвальном стремлении к точности новые исследователи дают название расам и разновидностям этого распространённого вида, так что вскоре нет ни одного места в Европе, где бы летал типический вид, а не разновидность, форма, субспеци. Где тип, где подлинник, где первообраз. И вот наконец проницательный энтомолог приводит в продуманном труде весь список названных форм и принимая за тип двухсотлетний выцветший скандинавский экземпляр по имени Линнеем, и этой условностью всё как будто улажено. Вот так и я решил докопаться до сущности Смурова, уже понимая, что на его образ влияют климатические условия в различных душах, что в холодной душе он один, а в цветущей душе окрашенный ночь Я начинал этой игрой увлекаться. Сам я относился к сморлу спокойно. Некоторая пристрастность, которая была в начале, уже сменялась просто любопытством, зато я познал новое для меня волнение. Как учёному, всё равно красив или нет цвет крыла, изящен ли или груб рисунок на нём, а важны только видовые приметы, так и я смотрел на Смурова без эстетических содроганий, но зато находило острейшее ощущение в той систематизации смуровских личин, которую я беспечно предпринял. Работа была далеко не лёгкой. Например, я отлично знал, что Пресны Имряна Николаевна видит в Смурове блестящего и жестокого воина, одного из тех, кто вешал направо и налево как под большим секретом в минуту откровенности передала мне Евгения Евгеньевна. Но чтобы точно определить этот образ, мне бы нужно было знать всю жизнь Марианны Николаевны, всё то побочное, что живало в её душе, когда она смотрела на Смурова, другие его воспоминания, другие случайные впечатления и все эти световые эффекты, которые во всех душах разные. Разговор с Евгенией Евгеньевной происходил вскоре после отъезда Марьянны Николаевны. Говорили, что она уехала в Варшаву, но подразумевалось что-то другое, были и глухие недомолвки. И вот, значит, Марьянна Николаевна увезла с собой и будет хранить до конца жизни, если никто ее не разуверит совершенно, особое представление о смуре. — Ну, а вы? — спросил я у Евгения Евгеньевны. — Вы как думаете? — Ах! — Ах! — Разве можно так сразу сказать? — ответила она, и ее милое бульдожье лицо с бархатными глазами еще более выпучилось от улыбки. — Ну, а все-таки, — настаивал я, — во-первых, застенчивость, — быстро произнесла она. Да, — Да-да, большая доля застенчивости. У меня был двоюродный брат, очень смирный и симпатичный юноша, но когда он входил в гостиную... Ведь сидела много новых людей, он вдруг начинал посвистывать, чтобы придать себе такой независимый вид, небреже, с отвагой. Ну, а ещё? Ну, что же ещё? Я думаю, впечатлительность большая, впечатлительность, но ну и затем, конечно, молодость, незнание людей. Больше ничего нельзя было из неё вытянуть, и образ получился довольно бледный, мало привлекательный. Сильнее же всего меня занимала Ванина версия Смурова. Я думал об этом постоянно. И вот, помню, мы все вместе вышли как-то вечером на улицу, а вечер выдался неудачный. Оказалось, что они собираются в театр, и напрасно я лез к ним на шестой этаж. От нечего делать, я и вышел их проводить до таксомоторной стоянки. Вдруг замечаю, что забыл дома ключи. Ах, у нас две связки, сказал Евгений Евгеньевна. Повезло вам, что мы живём в одном доме. Берите, завтра вернёте. Спокойной ночи. Я пошёл домой. И по дороге мне явилась чудесная мысль. Мне представился волощёный, фильмовый хищник, читающий тайный договор или письмо, найденное на чужом столе. Муиза мыслил, правда, было очень нечёток. Как-то давно Смуров принёс Ване жёлтую, пятнистую, чем-то похожую на лягушку орхидею, и вот можно было выяснить, не сохранила ли Ваня заветные останки цветка в заветном ящике. Как-то раз Смуров принёс Ване томик Гумелёва певца мужественности. Хорошо посмотреть, разрезаны ли страницы. и не лежит ли книжка на ночном столике. И еще была фотография, снятая при вспышке магния, где Смуров вышел великолепно, очень бледным, с поднятой бровью, слегка в профиль, и рядом Ваня, а Мухин на заднем плане. Да и вообще, мало ли что можно открыть. Решив, что если встречу горничную, очень, кстати сказать, хорошенькую девицу, объясню, что пришел отдать ключи... Я тихохонько отпир дверь и на цыпочках свернул в знакомую гостиную.